Глава 11 Реальность собирается из десятков событий, хороших и плохих, нейтральных и тех, которым еще предстоит дать оценку. Но самыми скверными из них все равно будут те, что начались и никак не хотят завершаться, раздражая неопределенностью исхода. В общем, самолет Федора вылетел ранним утром из Бухареста, а сейчас было почти три часа дня. Казалось бы, полторы тысячи километров – новый «Боинг» с крейсерской скоростью в 905 км в час. Однако никакой информации о том, что борт приземлился в одном из столичных аэропортов, равно как и других данных о нештатном развитии событий. И это порядком выматывало. ох хо хо вздохнув, обновил я вновь страничку с табло прилетов Домодедово на экране сотового и оглянулся на здание университета. После утреннего дождя кирпич фасада слегка потемнел, как и асфальт перед главным входом. Ближе к обеду распогодилось, но и после занятий народ все равно неохотно занимал парковую часть скамеек, предпочитая идти домой или прогуливаться, кутая ладони в рукава кофт от налетающего холодного ветра. Мне в комплекте одежды от модельера князя Панкратова было вполне комфортно на ближней лавочке у фонтана. Это вон Ника замерла на дальнем конце скамейки, поджав локти к телу и вытянувшись вперед с видом независимым и сосредоточенным, как та кошка на остановке в мороз. Серые шерстяной пуловеры брюки, видимо, не спасали. Плохо тебе, да? прошипела она, заметив мое внимание. Плохо, мрачно кивнул я, обновляя сайт Шереметьево. Понятно, что есть люди, которые проконтролируют даже военные посадочные полосы и доложит о прибытии Федора, но совсем бездействовать не было сил. «Боишься?» «Боюсь», — честно ответил. «Техника надежная, летчики опытные, артефактов от падения у брата полно, да и свита такая, что может устроить знатный салют любым встречающим, но мает на все равно». «А я тебе говорила», — добавила она с торжеством в голосе. «А, ты про это!» — вспомнил я про банковские дела прошлым днем и небрежно отмахнулся. «Это ерунда!» «По сравнению с Федором так точно!» «Что значит ерунда, Самойлов?» — возмутилась она тоном человека, который переживал и не спал всю ночь и ожидал, что остальной мир поступит так же. «Так виноватых уже нашли!» — нейтрально повел я плечом. Ника напряглась как спринтер перед стартовым выстрелом, а в широко расширившихся зрачках можно было увидеть, как черные люди перебирают самые черные мысли. «Нашли?» – произнесла она деревянным голосом. «Газеты надо читать, или вон сайты новостные. Я обновил сайт Внукова и вновь вздохнул, не найдя информацию о прилете». Девушка тут же взялась за свой телефон и принялась листать ленты информагентств. Причем выражение ее лица при чтении менялось от напряженного до шокированного, обескураженного и весьма удивленного. Ограбление банка все же достаточно тонкая и щепетильная тема, чтобы ее трогать. За деньгами всегда их владельцы, которым категорически не нравится, когда вытаскивают на свет их неудачи и портят бизнес. Но вот светская хроника – это совершенно иная ипостась прессы, что как раз-таки кормится со скандалов, покусывая одних высокородных акул и кормясь возле иных. Так что весь эпизод с изгнанием Зубовых и переходом к Борецким – уже был на первых полях онлайн-изданий, невольно вытягивая и историю с ограблением банка. Разумеется, от издания к изданию манера освещения события менялась. Кто-то оплатил, чтобы Черниговских основательно смешали с грязью, не перегибая палку, но тщательно перебирая все скандалы с участием Черниговского Антона и довольно иронично характеризуя произошедшее в пользу Зубовых. Часть изданий, получивших конверты с деньгами этой ночью, старались потоптаться по Зубовым, которых вытащили из беды, но те отплатили черной неблагодарностью. И все они немного недоуменно отзывались о Борецких, признавая, что вхождение в клан довольно неоднозначного рода не самый оптимальный шаг для клана из одного человека неактивного около двух десятков лет. Тем более для того, чтобы заявить о себе вновь, Впрочем, что ждать от женщины, читалось между строк иных барзаписцев. Интересно, но строки об Борецких сопровождались только архивными фотографиями молодой княгини, а части вовсе в бытность ее Лидии Гагариной. «Красивая у меня бабушка». «Значит, все хорошо?» — робко спросила Ника. «Тебе как, правду или чтобы спать покрепче?» «Чтобы спать покрепче», — мудро ответила девушка. «Все будет хорошо, вон туда посмотри». Кивнул я на парковку у правого крыла университета. Там тоже все хорошо. Пожалуй, нет лучше места на свете, чтобы подарить девушке машину. Во всяком случае, Артем выглядит весьма довольным, кружа повисшую у него на плечах веру, издающую восторженный звук, близкий к ультразвуковым частотам. Машина оказалась красной и двухдверной. «Вау!» — нейтрально отозвалась Ника. И в этой нейтральности, тщательно смешанной с объективными... Ну и что, мне-то какое дело, и мудрым каждый заслуживает право на счастье. Было столько, чтоб ты сдохла, что ребята невольно оглянулись на нас. Прошу отметить уровень радости. Вчера он сделал тебе подарок, и что ты мне сказала? А ты принес вторую половину денег? Я вздохнул, достал пачку купюр из пиджака и передал девушке. Спасибо. «Вот, спасибо. И никаких восторгов за средство передвижения, красного, между прочим, цвета». «Какое еще средство передвижения?» «Туфли!» «Как будто босиком будет быстрее», — буркнул я и вновь обратил внимание на сотовый. «Так что у тебя случилось?» — осторожно поинтересовалась Ника. «Федор прилетает». «Так это же хорошо. Или ты боишься, что он прознает про твои черные дела и безрассудство?» Покосился в ее сторону и скептически оценил облик, уже полный высокомерного превосходства. «А ты сережки снимала, когда вчера ложилась? Что-то у тебя левой не видно. Может, потерялась где?» — обеспокоенно уточнил я. «Или в люк какой упала?» С удовольствием понаблюдал, как превосходство бледнеет и сменяется маской ужаса. Рука Ники медленно потянулась к мочке уха, наткнулась на маленькую золотую сережку и замерла с ней в пальцах. «Скотина!» «Значит, показалось», — констатировал я. И еле увернулся от первого удара кулачком по плечу. Потом подумал, включил щит и позволил девушке молотить по нему невозбранно. Понятное дело, что Артем, уже отличившийся сегодня выбором правильного времени и места, умудрился подойти к нам именно в этот момент. К счастью, подошел весьма мудро, оставив Веру где-то позади. Скорее всего, отправил объезжать новую машину по окрестностям, так как алого спорткара на месте не было. «Я не помешаю», — громко кашлянул он, стоя в пяти метрах от нас. «Нет-нет», — поднял я руку в приветственном жесте. Ника, пискнув, переместилась на другой конец скамейки и постаралась выглядеть декоративной скульптурой. «Не заняты? Может, подойти позже?» — уточнил Артем, иронично глянув в сторону девушки. «Все равно та старательно рассматривала что-то в другом направлении». Да какой занятый, вздохнул я. Забрала деньги до да побила, ты присаживайся. Рядом задохнулась от возмущения Ника, но высказать ей что-либо помешал Шуйский, расположившийся между нами. Через его габариты разговаривать не очень практично, Эдакун на свой счет принять может. Неправда, коротко выдохнула девушка. Еще мы обсуждали, что подаренные мною туфли это не автомобиль. Ника резко встала с лавочки и зашагала от нас по дорожке. «Вот и славно», — констатировал я, смотря в спину удаляющейся от нас быстрым шагом девушки. «Не слишком ли?» — усомнился Артем. «Сейчас придумает красивый ответ и вернется», — успокоил я его. «Шагов через сто придет понимание, что если просто уйти, то ты мне поверишь. Потом сложности креатива и внутренний диалог по ролям. Так что если есть что срочное и не для чужих ушей, то у тебя минута». Ты вчера как день провел? Задумавшись на мгновение, уточнил друг. Очень спокойно. Университет, поездки по городу в компании с девушкой. Если тебя интересуют некоторые события, то даю слово. И с танка я не стрелял. А. И мои люди не стреляли, и по программе моих людей он этого не делал. Вообще никак я к этому выстрелу не причастен. Еще вопросы? Это очень хорошо, с чувством выдал Артем. Я, если честно, про тебя подумал. На моей совести авария водопровода назвал я одну из пострадавших вчера коммуникаций, но она произошла позже. Очень грустно, что во всех происшествиях винят непричастных. Эта реплика вполне бы пришлась к месту в одной из газетных статей. Отлично, хлопнул себя Артем по колену. Извини право слово, там такой шум поднялся, аж до нашего леса долетел. Отречение клана от рода, «Когда такое в последний раз было?» «Готовились вчера Зубовых убить?» – спросил я ленивым тоном, глядя, как столь же сосредоточенно возвращается в нашу сторону Ника. «Я нет», – нахмурившись, склонил голову Артем. «Хорошие у нас обоих ответы, правдивые». «Я, наверное, вообще должен быть ему благодарен или его пьянству. Банк оказался из очень непростых». Сейчас пытаюсь выйти на тех, кто планировал мое испытание. Очень хочется с ними побеседовать. Считаешь, Паша тебя специально прикрыл, когда что-то разузнал? Это вряд ли, произнес Шуйский, но все же задумался. В любом случае Пашку никто больше не тронет. Борецкие под свое крыло взяли. Сегодня вон пытались, правда. Паша был в университете? Да, на лимузине с гербовыми номерами Борецких приехал. На костюме тоже герб. Документы подал, что не зубов он более. В главную семью его забрали. Вот как. Решение хорошее, пожал плечами Артем, вновь выпрямляясь. Фамилию и детям можно оставить, а жить надо сейчас. Надо же, вчера слуга, сегодня принц, поддержал я разговор. А я-то как удивился. С утра из типографии реестр новый привезли. Краска еле высохла. Говорят, дважды за ночь перепечатывали. Сначала Черниговских Беззубовых, потом еще изменения с Борецкими. Никогда такого не было. Так кто Пашу-то тронуть пытался? Мелочь всякая, что рядом с Антоном Черниговским велась. Только Стародубский Сергей первому ухо заехал сразу и без разговоров. Борецкие, они сейчас неприкосновенные, как дипломатическая почта. Их в свое время не защитили, позволив убить так столько семей рухнули по рангам силы, кто охранные клятвы давал. Тридцать лет назад была война с Борецкими, без победителей и побежденных, с тех времен все идет. Очень темная история. Детали, извини, рассказать не могу. Я понятливо покивал, о наших с княгиней отношениях посторонним известно не было. Равно как и то, что причины глобальной войны, практически всех кланов против одного и почетной его сдачи, оформленной документом за подписью порядка 40 семей, я знал. Победители обещали жизнь и защиту всем представителям Борецких. Обещали сохранить их земли и не тронуть достояние. Все для того, чтобы Борецкие отказались продолжать конфликт, сняли проклятие с родников чистой воды и глубинных скважин, Обратили непроходимые болота обратно в плодородные поля, приостановили разливы рек, затапливающие города и отправились в добровольную ссылку за рубеж на сотню лет. Огромный срок, однако это лучше, чем лишиться всего, пусть и ценой страшных потерь для врага. Да и что сотни лет для старой семьи? Однако прошло каких-то шесть лет, и все клятвы оказались пылью. Победители предпочли деятельно хранить и одновременно пользоваться хранимым имуществом, но каждый понадеялся, что защищать жизни побежденных на чужбине будет кто-то еще. Поэтому, когда стали исчезать потомки Борецких, а потом исчезла супруга главы рода и погиб он сам, все они предпочли обвинить друг друга, переругаться и забыть свой позор. Сейчас страница их падения была вновь открыта, и никто не хотел становиться клятвопреступником во второй раз. Тем более, что защищать Борецких не означало любить их, и оказывать вспомоществование. Слишком многие из тех сорока привыкли считать собственность побежденных лично своей, а положение нарушенного победителями договора возвращают Борецким и земли, делая их вновь князьями и все, что было отдано ими на хранение. Впрочем, все они знали, что было побочный эффект обретения своих земель, С титулом вернулись обязательства поддерживать славное имя Рода, а также исполнять необременительные ритуалы, доказывая его жизни благополучие. Например, если клан Борецких не покажется на любом императорском приеме в течение 20 лет с момента официального извещения в реестре о гибели последнего действующего представителя Рода, то их герб будет перевернут какими бы ни были живыми его обладатели а значит и все договоренности станут ничтожными и необязательными для исполнения. Оставалось просто подождать храня жизни Борецких, но ограждая их от тех суетных и скучных мероприятий, на которых по статусу присутствует император. На такие приемы и без того почти невозможно попасть, а уж если влиятельные господа этого не захотят, то приглашение получить практически нереально. Так что желание тех же стародубских защитить Борецкого Пашу, увы совсем не вечно. Менее года этому желанию осталось существовать, как-то последние 19 лет Борецким было не до приемов. Помолчали, заметив опасную близость лишних ушей. Господа, насквозь официальным и елейным тоном произнесла Ника. Позвольте пригласить вас на венчание Юсупова Валентина и моей скромной персоны, которое состоится 10 октября сего года. Ого, с интересом поднял на нее взгляд Артем, а затем перевел на меня. Ты смотри, придумала. Ника нервно глянула в его сторону. Валентин, значит? Задумчиво кивнул я. Именно так гордо подняла она подбородок. Второй своего имени, двоюродный племянник главы клана. Вот он бедняга, сейчас позвоню. Набрал я номер старого еще по Багиева знакомого, а ныне партнера по бизнесу игнорируя удивленный взгляд Ники и интерес в глазах Артема. Эко совпало. Впрочем, холостых у Юсуповых не так, чтобы очень много. «Алло», — произнес я в ответ на радушное приветствие. «И тебе жить долго и счастливо до 10 октября, потому что потом, возможны варианты. Угу, это не к тебе лично, это один старый пень. Ну, не пень, а уважаемый человек. Рад, что мы отлично друг друга понимаем». Отключил вызов и посмотрел на притихших ребят. «Валентин не может жениться, он заболел», — констатировал я Нике, положив мобильный слева от себя. Сделав пару шагов в сторону, Ника бессильно присела на край скамейки и пригорюнилась. «У нас и очень больных могут оженить», — произнес Артем. «Это очень инициативный и творческий человек», — высказал я свою веру в Валентина. «Вытащит штам какой-нибудь заразы, да крышку приоткроет, кто ж его в люди повезет». «Кому нужен карантин на половину города?» – рассудительно завершил я. А потом стало очень неловко, потому что справа от меня донесли стихи и всхлипывания, да и Артем посмотрел с укором. «Будь добр, сделай круг до проспекта», вздохнув, попросил у него. А когда тот покладисто отправился на неспешную прогулку, присел рядом с Никой и постарался ободрить. «Ну что ты так, честное слово?» Осознал я полную неспособность привести верный довод. Я же просила не планировать мою жизнь. Это импровизация, добавил я со всей искренностью. Ну не надо слез, Ника. Ладно, взял я вновь телефон и набрал прежний номер. Алло, Валентин, тысячи извинений, если что планировал на десятое, то зеленый свет, все, будь здоров. Но вместо благодарности на меня смотрели полные боли и обиды глаза. А плач начался с новой силой. «Да что не так-то?» всплеснул я руками. «Ну, хочешь, Федору на меня пожалуешься?» «Хочу», — глухо произнесла Ника, отвернувшись. «Пусть хоть что-то с тобой сделает, потому что я тебя спасать больше не буду». «Ну да, я ж не апельсины, чтобы меня спасать», — буркнул я, не подумав. Потому что девушка замерла, припомнив тюльпаны и свой внешний вид в тот момент, с рыком повернулась, и попыталась вновь испытать мою защиту на прочность своими кулачками. «Как вы?» — осторожно поинтересовался Артем, завершив круг. «Нормально, снова бьет», — жизнерадостно ответил я. «Федор приедет? Тут же звони!» Ника гневно встала, развернулась на месте и с чувством собственного достоинства нас покинула. «Пойду я, наверное», — оглянулся Артем в сторону парковки, но пока веры на новой машине там не было. Как там клуб? Все же среда, а ограбление не состоится точно. Артем, правда, подзавис, пытаясь определить грань секретности и возможность говорить о ней, но выдал вполне понятно. Приняли всех без дополнительных испытаний, даже удивительно. Внутри, как я понял, разброта шатания. Очень многим не понравились условия этого набора. Слишком громко все получилось, а лидеры отмалчиваются. Так объединяй народ вокруг себя, предложил я. «Думаешь? Родом ты вышел, силой не обделен. Опять же, вокруг тебя объединяться удобно. Ты большой, тут и тень в жаркое время, и парусность от ветра отличная. Да ну тебя, я же серьезно. А другого шанса может и не быть. Сейчас ты заинтересованное лицо в центре внимания, тебя выслушают. Завтра опять будешь чужим». «Буду пробовать», — сосредоточился Шуйский. «Тем более польза от клуба уже есть». Вчера вон эксклюзивное предложение пришло весь флот и речную инфраструктуру черниговских приобрести. Вроде как с уходом Зубовых, это теперь непрофильный для них бизнес. Хороший лот. Стоимость бешеная, покивал Артем одухотворенно, словно всерьез помышляет о покупке. Ну ладно, цена, там еще условия кредитом, золотом и наличными предоставить в сжатые сроки. Я бы не рекомендовал. «Аналитики пока считают», — вежливо ответил он мне, маскируя за словами смысл «не твое дело». «О, Ника опять возвращается. Что-то новое на этот раз?» Девушка все же дотопала до нас снова. Складывалось ощущение, что и уходило только следы слез убрать да косметику поправить, потому что выглядела столь же солидно и уверенно, как в прошлый визит. «Тем не менее, хотела бы повторить свое приглашение на мое венчание», жестко и уверенно произнесла девушка. «Обещаю, что обязательно приду на твое венчание, равно как и этот высокоуважаемый лопух», — отмахнулся я от нее. «Чего это я, а?» — возмутился Артем, толкнув локтем. «А то, что если захочешь потратить в никуда уйму денег, то отдай их Нике. поднялся я с места. «Она хотя бы сделает это красиво». Шуйский перевел хмурый взгляд с меня на Нику, которая внезапно заметалась взглядом и порозовела. Всего на мгновение, но его обычный добрый и чуть снисходительный взгляд сменился на острый и крайне умный, тут же исчезнув, чтобы восстановить маскировку добродушного увольня. «То есть не рекомендуешь?» — уточнил он. «У вас вон аналитики, а у меня наконец-то Федор приехал», с теплотой посмотрел я на экран с долгожданной смс -кой. «Поехали мы». Артем подкинулся с места и зашагал вместе с нами. «Я с вами поеду, можно?» Федора не видел давным-давно, привычным неторопливым тоном произнес он. «Поздороваюсь». «Да, конечно, не стал я отказывать, осознавая, что кое-кто просто хочет продолжить разговор. Только у меня два места, не более», выставил я свое условие. Из-за дальнего конца улицы наконец-таки показалась красная машина со счастливой Верой за рулем. «Может, Вера следом», — пробормотал Артем, но тут же осознал, что Веру я в гостях просто не жду. «Хотя Федор ведь не на один день. До субботы наверняка будет. Значит, еще увидимся», — и он махнул рукой своей девушке. «Неправильно оставлять даму наедине с подарком, еще документы оформлять». На том и расстались, разъехавшись каждый в свою сторону. Федор попросил квартиру для свиты, поставил Янику в известность, садясь в машину. «Я предложил твой старый адрес, тем более ключи у водителей есть». «Ну, та квартира более не моя», — рассудительно пусть и с ноткой ревности отозвалась она. «Вот и славно, я отдал распоряжение и впервые расслабился с самого утра». Даже пробка, в которой мы умудрились застрять на целых сорок минут, и та не сильно подорвала настроение. Зато на крыльцо знакомого подъезда вбегал с нетерпением и немного мандражируя. Резко остановился, придержал Нику за плечо и критически ее оглядел. «Пойдет», — вздохнув, выдал я оценку и зашел в подъезд. «Что значит «пойдет», — донеслось возмущенно сзади, резонируя с бетоном стены лестниц. В желании получить ответ на свой вопрос, Ника практически не отставала в беге по ступеням, но я все равно успел первым. Правда, не войдя внутрь квартиры, а наткнувшись на высокорослого и крайне худого господина в рубашке с короткими рукавами, не скрывающими шести бронзовых браслетов на обеих руках, в белых брюках и удобных кроссовках, с сероватым лицом, выбритой под ноль головой и не мигающим взглядом. Он подпирал железную дверь арендованной квартиры и отнесся к нам без малейшего воодушевления. Мы к Федору, почти уперся я в неожиданное препятствие. После чего пережил довольно неприятные ощущения, сродни встречи со стаей уличных собак, среди которых только одна знакомая тебе. И неизвестно, станет ли к ней прислушиваться стая. Просто случись что, и будет жалко всех. Страж входа посторонился и дал нам пройти. «Это кто?» — шепотом спросила Ника, стоило нам войти в прихожую. «Охрана моего брата, кое-кто ему весьма благоволит и не хочет случайностей», пробормотал я, снимая ботинки. Судя по закрытой двери спальни, Федор был там, но странно, что не вышел навстречу. В целом ерунда могло и укачать с дороги. Входил я в комнату все равно, полный оптимизма от радости встречи. Посмотрел, что внутри, неловко поздоровался, медленно вышел. «Мать!» — окликнул я Нику, уже расшнуровавшую кроссовки и перетаптывающуюся в прихожей. «Ты это, дыши что ли?» — неловко произнес я на ее вопросительный взгляд. «А? То есть как дышать?» — не поняла она. «Ну, почесал я затылок. Помнишь, ты показывала? Вдох, выдох, потом вдох, выдох. Слушай, а помогает?» — с удивлением ощутил я эффект. Ника резко обогнула меня и распахнула дверь. Отшатнулась была от вида еще одного охранника, почти близнеца тому, что был у входа, и в оторопи замерла. Я просочился между ней и косяком двери, отодвинул охранника рукой в сторону и встал рядом со смущенно почесывающим затылок Федором, выглядевшим сегодня обычным молодым парнем в толстовке с затейливым принтом и неведомо откуда взявшейся челкой, достающий до глаз. Но улыбка, она была прежней. «Вот», — указал он жестом в центр комнаты и заглянул мне в глаза, ожидая похвалы. А в центре комнаты, ни жива, ни мертва, стояла испуганная китаянка лет двадцати в милом костюме горничной с фарточком, в меховых перчатках-лапках и с ушками на ободке в зеленых волосах. «Это годы Ю, младшая принцесса рода Го, одаренная в ранге учитель», — с гордостью произнес брат. «Обалдеть!» — протянула Ника во все глаза, рассматривая девушку. «Федор», — строго произнес я, — «я сколько раз говорил, нельзя похищать людей и не испытывать при этом чувство вины». «Но я не похищал», — с возмущением произнес брат. «Я попросил князя, а он простил клану Гу один из долгов, вот и все». «Да», — задумчиво произнес я, пытаясь представить, за какой долг можно попросить принцессу главной семьи. «Да, правда она милая», — с нежностью посмотрел он на китаянку, а та с опаской покосилась в ответ, сделав микрошажок назад. «А все это, — указал я на одежду. Это стандартный комплект поставки?» «Не, они ее вырядили во что-то некрасивое и громоздкое», — отмахнулся Федор. «Лицо зачем-то белым намазали, вещи еще эти мрачные. Да и атмосфера там давящая», — передернул он плечами. «Все плачут, все угрюмые, будто умер кто». Как они там только живут. Ладно, хоть сегодня ненадолго заехали. Обалдеть. Так, а лапки откуда? Ну, они ей идут, мудро заметил брат. Правда, ня? Да какое ня? Это ж не Япония, а китайская подделка. Я обошел девушку и констатировал еще и пуховый хвостик сзади. И ничего не подделка, с горячностью заступился Федор. Да посмотри, какое качество, какой дизайн. Да это как минимум Сиоми. «Максим, я передумала жаловаться твоему брату», обескураженно произнесла Ника. «А это она, да?» Словно только что обнаружив, Федор с интересом присмотрелся к девушке. «Нет, ну здорово. А если еще лапки и ушки добавить?» «Максим, я пойду», забеспокоилась Еремеева и отшагнула к двери. «Подожди на кухне», попросил я, «и чай завари, мне тоже. Всем чай». Вздохнул я, оглядывая тревожно смотрящую на нас принцессу. Она хоть английский знает? С этим загвоздка, признал Федор. Дали то, что было, без языкового пакета, только китайский? Федор. Но можно ведь и со словарем? Был настойчив, брат, а затем заглянул мне в глаза и с полной серьезностью произнес, чуть подрагивая голосом от эмоций и искренности. Я не хочу, чтобы ты выкрадывал кого-либо и попал в неприятности. Все уже есть не надо никуда лететь, пожалуйста». «Максим, я все же хочу пожаловаться твоему брату», донеслось из проема двери. «Пойдем пить чай», признательно улыбнувшись, пожал я Федору плечо, мягко развернул его от себя и пошел за ним следом. Чтобы он не увидел эмоции на моем лице, как и любому нормальному человеку, который уже похитил другого человека, мне было стыдно. Люди клана Аймара не рождаются на равнинах и в долинах рек, не появиться им и среди леса, в пещерах и на глади океана. Первый крик нового человека клана должен отразиться от горных кряжей, прокатиться осыпью по каньонам и отозваться громовым эхом. Следующим звуком в мире будет голос матери ребенка, что, срывая связки, станет предлагать горам ими за именем, пока духи неба не примут истинное – отметив его оглушительным раскатом, сошедший с вершин лавины. «Покэриинка Тинтая услышали вершина Ант 22 года назад, и третье имя было высечено в камне на родовых скрижалях, а два других были сообщены тем, кто не входил в семью. Говорят, духи неба редко признают даже пятое имя, слишком много просят родители для своего ребенка, и молчание гор в ответ побуждает снизить запросы к судьбе, заложенной в имя, дабы не остаться безымянными совсем. Но в этот раз духи прислушивались особенно тщательно, выбирая достойное имя, той, что станет говорить с ними по праву крови, будучи первой дочерью главы клана. Они выбрали, и горы содрогнулись, лишаясь снежных корон. Начиная свою жизнь в горах, истинный Аймара предпочитает завершить круг жизни на берегу озера Умайо. Там его эхо, зарожденное первым криком, Стихнет навсегда. А вот в период между рождением и смертью представитель великого клана вправе быть где угодно. Аймара Инка жила в Нью-Йорке уже третий год. Родственники неохотно отпустили любимую дочь в большой город, но и не препятствовали, зная, что более всего манит неведомое и запретное. Рано или поздно каждый ребенок клана желал оказаться в декорациях любимого кинофильма, сериала или книги. Так что пусть поедет и разочаруется сам, чем не станет верить правде из уст старших. А он разочаруется. Неважно, какой будет та причина, что упомянут после прибытия домой. Равнодушие людей за красивыми улыбками, бедные кварталы, полные нищих и сумасшедших, приторная сладость покупной воды или продукты, которые невозможно есть. Там просто нет гор, и это будет главным, что станет звать домой. Три года назад истинная Аймара закричала в полный голос на Таймс-сквер. Не от испуга, ужаса или радости. Просто чтобы услышать эхо собственного голоса среди восхищающих в тот миг монструозных высоток. Но не услышала ничего. Воздух, зажатый бетонными колоннами, стянутый линиями Авеню и Стрит, не вернул обратно восторг юной девушки. Он был мертв, и ни один дух неба не согласился бы тут жить. Даже люди, и те постарались отвернуться от ее крика, словно не замечая. Потому что крик — это чужие проблемы, а в большом городе они никому не нужны. Потом были три года Корнелского университета по направлению компьютерной техники и вычислительных сетей. Клан нуждался в тех, кто мог помочь ему с космической программой, к которой аймара потихоньку подбирались. Горы все еще не были охвачены объективами спутников онлайн, И партизаны из года в год продолжали делать мелкие пакости, которые давно следовало прекратить. Покупать же у кого-то готовые решения означало позволить продавцу смотреть на дома и горы клана одновременно с собой. В университете мнение девушки о людях изменилось в лучшую сторону. Может, потому что молодость, она всегда ярче, живее, отзывчивее и более открыта новому. А может от того, что стоимость обучения отсекла от университетских кампусов неустроенную часть общества, о которой тут старались не вспоминать. Для тех, кто выходил за стены, были даже списки улиц, по которым официально не рекомендовалось ходить. Там слишком сильно ненавидели чужое благополучие и полагали его отнятым лично у себя. Не то чтобы принцессу клана занимало общее благоденствие, Просто в университете нашлись и те, кто ненавидел уже лично ее. Не потому, что инка сделала кому-то что-то плохое. Ее учили это делать так, чтобы никто не мог выжить и затаить злость. Просто наследница Аймара была чудовищно богата даже по меркам обитателей кампуса. В семье считали, что золото – это просто красиво. Тут же многие сходили с ума, пытаясь представить вес клипс ракушек, кулона, персней, браслетов и золотого шитья чтобы перемножить граммы на курс в ломбарде. А ведь украшения она меняла почти каждый день, и из дома привозили каждый месяц новые. Словно не замечая, что сами походят на тех людей из гетто, о ком пренебрежительно отзывались, сокурсники за ее спиной высказывались о мерзости краснокожих убийц, собиравших деньги и золото с трупов честных английских переселенцев. Хотя, казалось бы, откуда эти переселенцы в Андах? Правда, был какой-то экспедиционный корпус, дед рассказывал, но потерялся на полпути. За все это время ее комнату пытались обворовать три раза, и всякий раз приходилось объяснять, откуда взялись посиневшие от яда трупы на полу, один из которых оказался племянником сенатора. Дважды ее пытались ограбить на улице хорошо организованные группы, в действиях которых не было ни намека на экспромт, и вновь объяснение с полицией, А когда и те решили при ней помянуть краснокожих ублюдков, то девушка все же вспомнила, что она слабая и хрупкая, да и позвонила отцу. Обещание от главы Аймара сравнять город с землей это не то, что можно игнорировать даже лорду штата. И ей принесли извинения, оба раза приносили. Вот чего в Америке было в для всех. Это извинения, которые ни к чему не обязывают и обещания, которые можно не выполнять. Одним словом, Аймара Пакери Инка Тинтая была привычна и к этому городу, и к его обитателям. Не ждала от окружающего мира добра и вполне привыкла к подлости, грабежам и попыткам убить. Но от приглашения на конференцию по новым компьютерным технологиям и защите программ все же ожидала скучного и спокойного события, интересного только специалистам внутри отрасли, и тем перспективным студентам, которых пытались заарканить американские корпорации, соблазнив бесплатными перелетом в Нью-Йорк и отелем. Девушка в бесплатном гостиничном номере не нуждалась, так что в первый же день направилась сдать его обратно. Бережливость — это то, к чему у всех Аймара особое отношение. Тем удивительнее был факт, что пожелая она взять королевский люкс в том же отеле, и ключи ей дадут те же самые. Попросту говоря, еще никогда полностью оплаченные номера такого уровня не сдавали обратно, и на вызов с ресепшена выбежал сам администратор отеля, принявшись крайне вежливо и обходительно умолять драгоценную клиентку изменить свой выбор и остаться у них в гостях. В глазах у него, правда, виделись огромные суммы комиссионных за две недели аренды, которые он безвозвратно потеряет. Но не это побудило Аймара передумать. Королевский люкс — это слишком даже для крупной конференции, однако вполне логично для интриги уровня великих кланов, а значит, достаточно интересно, чтобы заглянуть внутрь номера. Опасности ее не пугали, они влекли ее вперед, будто показывая своим огнем расположение неба в этом сонном и вязком болоте огромного города. В номере не было никого, служка показал души и удобства, продемонстрировал кнопку вызова обслуги и сообщил время, когда подадут ланч. Даже ночь и та прошла спокойно, а гостиничный телефон так и не зазвонил, обозначая личности тех, кто не пожелал кучу денег, чтобы обратить на себя ее внимание. Зато любопытство и предвкушение ожили следующим утром, когда для поездки на конференцию к отелю подали лимузин, который рутинно и предсказуемо отвез ее к серому зданию конференц-холла. И это начинало слегка раздражать, еще и потому, что первые пять лекций были скучными и не совсем по профилю. Но зачем-то же ее сюда привезли? Может что-то случится на следующей пяти минутке для кофе и легких закусок? К ней подойдут в обед? Сделают интересное предложение для семьи и клана к завершению первого дня после еле слышной речи старенького профессора, послушать которую пришли только 15 человек, включая ее саму? а дослушивать остались лишь она и компания из трех студентов этого старичка, явно отбывающих повинность. К лимузину, что оказался у выхода, стоило ей покинуть здание, Тинтая подходила в легком бешенстве. «Кого вы представляете?» — села она рядом с водителем-индусом, озадаченно посмотревшим на красотку с необычным красного отлива цветом кожи, в бежевом костюме, у воротника которого сидела вместо шарфа изящная ящерица, плетеная из нити золота. «Профсоюз водителей лимузинов, госпожа», — поплыл водитель, прикипев взглядом к драгоценному металлу. «Кто тебя нанял?» — схватила она его за галстук и резко подтянула к себе. «Господин Раджеш из Мумбаи! Он хозяин автопарка, госпожа!» Испуганно затараторил тот. «Рррр, кто приказал приехать к отелю, менеджер? А менеджеру? Мы такси, госпожа. Кто платит, говорит куда, туда и едем. Осторожно отклонился назад индус, благостранная пассажирка отпустила его галстук. Но ваш заказ оплачен, госпожа. Целый день тут стою, вас ожидаю, госпожа. Изволите назад ехать, госпожа. К своему менеджеру вези. Раздраженно отозвалась Аймара. Менеджер ничего не знал даже будучи привязанным за ноги к вентилятору на потолке и медленно покачиваясь вслед рывкам двигателя, он голосил, что заказ был оплачен у строителями конференции неделю назад. Может это просто знак уважения к нашей семье? Как-то неловко почувствовала себя Инка. В знак признания вины она помогла менеджеру спуститься и подарила золотую ящерицу со своего плеча. Тот пытался целовать ее туфли, отчего девушке захотелось подвесить его снова, потому что было видно по глазам, подарок он продаст. В гостиницу Аймара вернул тот же лимузин, а водитель под конец долго извинялся, что завтра ее встретит его коллега. Мол, живот заболел, сил нет. Ему она подарила золотой перстень с искусным узором, закрыв глаза, чтобы не увидеть алчность в его взгляде. Но все же заметило его лицо, когда надо было входить внутрь через двери, из вращающихся стекол. У водителя во взгляде было восхищение красотой, чистое, искреннее, словно у нее самой. Жаль, что завтра водителем будет кто-то еще. В номере снова никого не было, а секретки в виде тонкой прозрачной нити и волоса беззастенчиво снесла прислуга, сменяя белье и выполняя уборку. «Дурацкий день, дурацкие подозрения», — констатировала Инка. Еще и ужин пропустила. Вспомнив о возможности вызвать прислугу, она нажала кнопку и привычно попросила официанта в номер. На первом этаже гостиницы был свой ресторан, а значит и возможность заказать нечто отличное от стандартного вечернего меню. «Что-нибудь из напитков?» — вежливо поинтересовался симпатичный молодой человек лет 18, удерживая блокнотик и ручку. Английский хороший, но легкий акцент чувствуется. А эта усталость в глазах прямо говорит о переработках, вырисовывая обычную картину приезжего, работающего на износ, чтобы что-нибудь прислать домой. Сок начала была инка, встретившая его стоя, но тут же сделала отрицательный жест ладонью. Соки в этом городе слишком сладкие. Даже натуральные сделаны из ненатуральных фруктов и горчат. Кофе будет остывшим, чай полутеплым, вода. «Рекомендую коктейли», – правильно понял ее замешательство юноша. «Кровавые Мэри, Пирания, Оазис, Бакарди. «Что-нибудь безалкогольное», – чуть разочарованно от перечисленного уточнила Аймара. «Есть две недели в России». «Из чего он?» – заинтересовалась странным названием девушка. «Чистейшая родниковая вода, яблоки, мята, успокаивает и наполняет жизнь новыми смыслами». «М-да» красиво и чуть устало потянулась Аймара Кэри Инка Тинтая и присела на кресло, поглядывая на юношу с любопытством. Уверяю вас, леди, вам понравится. И было в этом ответе столько уверенности и искренности, шедшей от самого сердца, что было невозможно не соблазниться.